Глава восемнадцатая На другой день Костя Сенников не пришел в школу. Он пришел туда через день. Не для учебы, без портфеля. Не снимая пальто, зашел в учительскую. Трепля в руках шапку, Костя сообщил то, чем здесь уж все знали. У меня умерла мама. Похороны завтра. На старом кладбище. Отпевание в церковь изнесения Господня. В один часов. когда Костя, обласканный скорбным вниманием учителей, покинул школу. Кирлянидна пришла к Ариадне Огромный портрет Ленина висел на стене директорского кабинета. Ильич смотрел на все и вся пронзительным взглядом, подслушивал разговоры. — Надо выделить материальную помощь, — заговорила администраторскими словами Ариадна Павловна. — Венок от учащихся учителей. Букет гвоздик, чтоб организовано. — Разумеется. — Слегка, — кивала Кирилл только куда мы понесем венок? — Церковь. Недавно было постановление Министерства об усилении атеистической работы среди учащихся. — Зачем в церковь? — На кладбище, — замяла религиозную тему директриса. О том, что Маргариту будут отпевать в церкви, а не понесут по улице под трубный его оркестра, о том, что поставят на могиле крест, а не пирамидку с звездой. что положено фронтович Говорили со ссылкой на кость Если никто против его воли, даже Федор Федорович не восстал. Мама из дворянского рода Горбатовых. Все они были православными русскими людьми. Все должно быть по-христиански. Я с батюшкой Артемием уж договорился. Федор Федорович, между тем, вел себя странно и даже предосудительно для человека, так что ставшего вдовцом. В ночь перед похоронами Маргарита он отправился к своей полюбовнице, как только не уговаривал его Серафим. Казалось, сама, попятная каким-то несуразным грехом в кончине Маргариты, она умоляла его уйти и побыть в эти дни дома с сыном, но полковник был упорен. Выпроводить его она не могла. Костя, по ком больше всего печалил сердце окружающих, вел себя стойк, не разнюнился. Если в ночь, когда исчезла мать, он спал не более часа, все ждал и молился, ожидаю то в ночь перед похоронами принудил себя спать, памятая, что на нем лежит ответственность упокоения матери. Отец Артемий вел службу неторопко. Отпевание шло по полному чину. Церковь была полна народу, а на улице морозно, здесь душновато. Теплое дыхание людей, тихий жар многочисленных свечей. Свечу держал и Федор Федорович. Он стоял угрюм, заторможен, лохмат, будто с похмелья, хотя на крыне совсем не пил. Он словно не понимал, что здесь происходит и почему Маргарита, которая даже не глядела спокойницей, просто бледная, спящая, забралась в эту голубой материю обитую домовину. Правда, с лица ее исчезла всякая суетность и спешка. Ныне спокой и твердая уверенность. Может быть, поэтому Фёдор Фёдорович внимательно глядел на покойницу и мысленно встречал её живой. Иногда свеча заваливалась, в его руках гасла, ему кто-то подносил огонек своей свечи. И опять зафтелёк, за тощенькую ничку, цеплялась жёлтенькой, с сизыми отрочками пламя, колыхался. Свечка иногда тихо потрескивала, слезила с топлёным прозрачным воском. Впереди Фёдора Фёдоровича Ближе всех, к гробу, стоял Костя. Он был сейчас особенно собран, сосредоточен и взросл. В серых валенках, в сером чуть великоватом долгополом пальто, с черным цегейким воротником, в обновке, купленном на Новый год Просто волосы, с усами золотисто-светленькими, но заметными, которыми, должно быть, гордился. Я правлял их по сторонам ладонью, со свечой в руке Костя молился с опытностью, зная, где, на каких словах класть крест и кланяться. Когда пели старушки на клиресе, он негромко подпевал им, никого не стеснялся или безголосно вторил батюшке Артемию. Прости, все прегрешения, вольные и невольные. Валентина Семеновна стояла рассеянная, она, вероятно, думала не только про судьбу Маргариты, но о чем-то еще и о ком-то еще, и крестилась неумело, и изредка, и не впопад Сыны стояли чуть впереди, сбоку держали свечи. Пашка, смурной, окаменевший, не понимал и недолюбливал церковной ритуальности, переминался, ждал, чтобы поскорее поп отпел положенные молитвы. Он с жалостью поглядывал на кость. И не только от того, что тот потерял мать, а то, что истово крестится и кланяется, зачумленный какими-то божьими книжками. Лёшка с интересом глядел на осанистого цартьями, на серебряный крест на его груди, на косынке дыма искадил, на роспсистенный коностас. Памятуя о трагичности минут, он всё же отдавал себя некоему очарованию места, Его восторгало, поражало величие христианского искусства, необъяснимое одним простым разумом. Тайная вечеря, вход Господень в Иерусалим. Иисус читает Нагорную проповедь, черновый венец, который колит святое чело, оклады иисусального золота, запах свечей, толстая книга на аналое. Во всем, в каждой церковной детали имелась живописная радость, краса и вдохновение, невзирая даже на горечь нынешнего положения. В какой-то момент батюшка возвысил голос, произнес имя Господа, и Лешка с удивительной искренностью и простотой. как вся верующая паспа, троекратно осенил себя щепотью. Пламя свечи ему согласно кивнуло. — Ты чего? — легонько локтем толкнул его Пашка. — Чего? — спросил Лёшка. — Крестишь с чего? — Мы с тобой крещённые. Мам крестила. — Осудительность в голосе Пашки стёрлась, — предупредил. — Кирюх, он сечёт. Кирлянидна, находясь в уголочке под сводами, стоял, он бы, не причастный к отпеванию, без свечи, словно бы, любопытствующий. Но при этом зорко глядела на всех своих подопечных, которых прибыло сюда, в церковь, немало, считай, полкласса. Она с радостью бы с по церкви и повырывала из рук учащихся свечи. Выдумали тоже ерунду. Детям руки и свечки совать. молить своим папам, молитесь, детей не втраивайте. Но больше всего ее удивил Костя. В нем она угадывала истово религиозный дурман. Когда ритуал подошел к концу, люди выстроились к гробу для последнего поклона и целования усопшей. Пашка затерся в толпу и вскоре вышел на улицу, где глубоко, сытно вздохнул, изгоняя из себя спертый свечно-кадильный дух церкви. Лешка ж пошел проститься с тетей Ритой, поцеловал холодный мертвый лоб соседки. После. Прощание, гроб заколотили. От Кости все ждали какого-то срыва. Не впадет ли в истерику, не хватит ли его эпилептический приступ, залет ли слезами отчаяния. Нет, Костя оставался трагично спокоен. переду похоронной процессии несли венки, цветы, потом гроб, потом траурный темный людской хвост. Яко на колокольне ударял в колокол. Последний наземный звон для Маргариты. Хоронили ее возле деда в поломе Мироныча. Место немного, грядка тесная, но так настоял Костя. Стены выкопанные могилы отблескивали бляшками. Следы лома, кирки, земля глубоко промороженная. — Ох, мил человек! — рассказывал Костя могильщик. — Уж каково накопались в раз! морозы в зиму стояли крепкие, глубоко промерзла. Вот настолько! Продвенешься, спина вся зрая. Видать, не хотела мать твоя в землю ложиться. Могильщик был немолод, плохо брит, седые колючки торчали во все стороны из морщинистых, обветанных, смуглых щек. Руки в него были цвета земли, грубые, с поусогнутыми, толстыми пальцами. Уже после того, как мать на могилу покрыла пестрое одеяние венков, Костя подошел к отцу, указал на могильщика и распорядительно, по-хозяйски, сказал, — Отец! Надо дать этому человеку пять рублей. Федор ошалел взглянул на Костю, словно тот обратился куда-то мимо или безадресно. Сын впервые его назвал отцом, а не папой. — Отец, надо дать этому человеку пять рублей. Настойчиво повторил Костя. Пожилой могильщик по-взрослому пожал Косте руку. На поминках Костя впервые в жизни выпил водки. Несколько маленьких стопок. Он их выпил не только напомин души матери, желанием попробовать, испытать вкус напитка, который полюбился матери и который свел ее в могилу. не сделался пьян в том обычном смысле и проявлении, когда человек либо весел, либо отупело угрюм, он сделался чужим самому себе. Все люди вокруг выглядели незнакомыми, какими-то маленькими и кукольными, как в кукольном театре. Они ели, пили, говорили какую-то чепуху друг другу, часто вздыхали. К темпу к уйти, они подходили к кости и к чему-то призывали, настраивали. Он слушался и не мог понять, о чем они говорят, на что его наставляют. Последним последнем уходил отец. Он уставился взглядом в угол и сказал, — Готовить пищу я не умею. Жить в сухомятку в мирное время нельзя. Придется питаться в столовой. я давать тебе денег. Костя ничего не ответил. Он не понимал, что такое в сухомятку, что такое питаться в столовой, сколько денег им будут давать и как ими распоряжаться. После смерти матери отец тоже как будто изменился, стал совсем не страшен и пуст. Гая с Костей остался один. Отец шел к себе, но нынче не распылял Феликса. За стеной было тихо. Возможно, он подался к Серафиме. Костя стоял посреди комнаты. Смерть матери доселе держал его в напряжении, во всепоглощающих хлопотах. Теперь хлопот не было. Мать осталась там, в темноте морозной ночи, на кладбище. Она перелегла из сугроба, в который свалилась возле моста, в мёрзлую землю, хотя туда и не хотелось. Недаром, — говорил могильщик. Не хотела матери твоя в землю ложиться. Если из сугроба ее могли достать, то в могилу она легла навсегда и укрылась свинками Она уже оттуда не вернется. Зачем тогда открывать для матери? Этот ее фартук, эта игольница и черная, большая, чугунная, любимая маяна сковорода, на которой она мастерски готовила гренки. А папирос, и вскрикнул Костя от неожиданности, он увидел на подоконнике пачку Казбека. Они не положили ей папиросы. Конечно, со временем она бросит курить, там нельзя, там не курит. Но хотя бы на первые дни, чтобы постепенно отвыкнуть от табака. Костя вошел в комнату, удивленно глядя на предметы, которые теперь будут никому не нужны. Надо, наверное, было положить их к матери в могилу. Как она будет там без любимой массажной щетки или без духов, которые так вкусно пахнут чем-то мягким, и в то же время немножко резким, будто кориться. — Господи! — воскликнул Костя, остановив взгляд на иконе Спасителя. — Ты где? Почему ты так распорядился? За что? Костя упал на колени, потом свалился на бок. Он поджал колени к груди и заплакал. Он комкал пальцами половик и захлебывался слезами. Это были пьяные слезы, слезы не вполне сознательные, слезы от всеобщей человеческой боли, от жалости ко всем и каждому, слезы обесполезности жизни, о смерти и тлене вообще. Когда приступ плача отошел, Костя почувствовал в груди змеящийся огонь изжоги. Должно быть, он заработал ее от спиртного от непривычной паминальной еды. Кости беспамятно искренно позвал мать, глядя на кухонную изнавеску Мама. — Сделайте мне содовый раствор, и началась. Из кухоньки и за предели ему никто не ответил.